Когда-то Сергей Сергеевич Прокофьев написал «Танец рыцарей» для балета «Ромео и Джульетта». Так вот, вступительная часть этого самого танца как нельзя кстати подошла бы под нынешний момент. Да и какую иную композицию можно представить, глядя, как Сулинов выходит из машины и неспешно надвигается на застывших в ожидании бурей внештатников. «Высокий!» Мощный и мрачный, как туча, майор производил впечатление тяжелого танка, наезжающего на неглубокий окопчик, в котором скрючились два солдата, вооруженные только саперными лопатками. Правую руку шеф держал перед собой, перекатывая между пальцев два грецких ореха. «Значит, будет бить». Подумали оба внештатника, внутренне настраиваясь на драку. Анатолий Викторович без видимых усилий сжал пальцы в кулак. Раздался громкий хруст, и ореховая скорлупа обратилась в крошку, не выдержав нажима. — Интересно, — слух спросил Тимохин. — Два ореха. Это случайно? Или он намекает, что именно вот так же нас раздавит? — Ну что? Ровным тоном заговорил майор. «Вам, топографическим кретинам, карты города подарить?» Вопросы риторический, ответа не требовалось. Парни это понимали и готовились к последующим действиям. Тем не менее, все равно среагировать не успели. Взрыв боли в нижних ребрах подсказал Тимохину, что первый удар от шефа он все-таки пропустил. Выдохнув, он с трудом разогнулся, замечая, как Долгоруков делает то же самое. Обалдеть, подумал сквозь боль Саня, как майор всего комплекции так быстро двигается. Доли секунды, и мы два скрюченных барана. К его удивлению, экзекуция на этом завершилась. Сулинов спокойно стоял чуть в стороне и ворошил на ладони крошки скорлупы, выбирая ядра и забрасывая их в рот. Закончив, стряхнул скорлупу, вынул два новых ореха и также, разломав их пальцами, спросил. «Отдышались?» Ребята, не в силах пока ответить словами, утвердительно закивали. «То-то же! Если вам, недоумком, непонятно распоряжение начальства, значит, надо либо соображать лучше...» «Либо переспрашивать, уточняя детали. Ясно?» Опять синхронные кивки и страдальческие мины на лицах. «Отлично!» Тон командира ударной группы уже можно было считать почти добрым. «Значит, не совсем тупые. Еще на что-то сгодитесь. Орешков хотите?» Он протянул им два очередных ореха, извлеченных из кармана, На этот раз синхронности не получилось. Севолод замотал головой в отрицание, а Тимохин наоборот, закивал утвердительно. Удивленно выгнув бровь, майор протянул Александру ладони, тот, потирая ушибленные ребра, взял угощение, пробурчав сквозь зубы «спасибо». Сулинов пожал плечами, давая понять, что не стоит благодарности, и, достав новую порцию орехов, приступил конструктивному разговору. «Вам новое задание. Ставим вас опять в пару, будете, как и вчера, работать вместе». Снова напарники хмуро переглянулись, но ничего не сказали. «Цель задания, думаю, вам ясна. Она проистекает из сложившейся ситуации. А ситуация, прямо скажем, хреновая». «Насколько хреновое знаете сами! Запись допроса видели, а стало быть, картину в целом представляете!» Он сделал паузу, заметив, как покраснел и занервничал Тимохин. Избегая смотреть командиру в глаза, он пялился на речку и нервно сжимал в кулаке грецкие орехи, стараясь их разломать. Ничего не вышло, скорлупа не поддавалась. Беззвучно мотюкнувшись, он достал нож и начал ковырять орешки, разламывая их вдоль щели. Чувствуя на себе пристальный взгляд майора, Александр остервенело заработал ножом и старался не поднимать глаз. Нервное движение, хруст скорлупки, и нож, соскользнув, полоснул по пальцу. Хорошо, что не глубоко. «Мать же твою!» Саня поднял взгляд и столкнулся с внимательными, немигающими глазами начальства. Повисла гнетущая тишина, прошло несколько секунд. Майор ни о чем не спрашивал, просто сверлил подчиненного взглядом. Ничего не объясняя, Тимохин извлек из кармана свой разломанный смартфон и протянул его майору. Сулинов пожал плечами и вскинул левую бровь, намекая, что объяснение все же требуется. — Случайно сломал! — прокомментировал Тимохин виноватым тоном. Саму запись не успел досмотреть, только начало. Около пяти минут примерно. — Пять минут? — в недрах майорского голоса заклокотал зарождающийся вулкан. — Да там записи на час с лишним! И ты из всего этого посмотрел всего пять минут? Саня напрягся, ожидая нового удара. — Опять по ребрам даст, — пронеслась грустная мысль. — Интересно. По тому же месту или с другого бока. Для симметрии, так сказать. К его удивлению, удара не последовало. Майор стоял с закрытыми глазами и беззвучно шевелил губами. «Считает про себя, что ли?» Сулинов действительно сосчитал до тридцати, чтобы сдержать в себе гнев и не прибить непутевого сотрудника на месте. Закончив счет, он спросил, не открывая глаз, «Почему на компе не посмотрел? Я ведь видел у тебя дома системник на столе!» И без того Красный Тимохин сделался совсем пунцовым. Уставившись себе под ноги, ковыряя носком ботинка землю, он ответил охрипшим голосом. «Комп тоже сломался». «От чего?» «От ножа в монитор». Полагая, что после этого признания ему уже точно не избежать незамедлительной казни на месте, Александр зажмурился и напрягся. Секунда, другая, третья. Взрыва нет. Озадачен, и он покосился на майора и увидел, что тот вновь считает. «Нифига себе выдержка!» — пронеслась неуверенная мысль. «Что-то с нашим командиром не то. Он уже давно должен был меня в асфальт закатать». Сулинов глубоко вздохнул и, открыв, наконец, глаза, не глядя больше на Тимохина, обратился к его напарнику. — Долгоруков, с этого момента на выполнение всех последующих заданий ты в вашей паре назначаешься старшим. Если вам доведется остаться вдвоем, ты берешь на себя всю ответственность и принимаешь решение. — Вопросы? — Все ясно, товарищ майор, — ответил опешивший Всеволод. — Отлично. Кстати, я надеюсь, сам ты запись допроса просмотрел? — Так точно. Просмотрел от начала до конца. Общую обстановку представляю предельно четко. — Молодец. — Зануда, — сквозь зубы досадливо добавил Тимохин. — А позвольте уточнить, Анатолий Викторович, — вдруг обратился блондинистый внештатник, — как понять вашу формулировку, если доведется остаться вдвоем? — Так и понимай. Если вам, двоим, придется отделиться от основной группы, ты будешь за старшего. — От основной группы? — повторил сбитый с толку Всеволод. — Да, — подтвердил майор, — от основной Обернувшись к машинам, он сделал призывный знак рукой. Дверца ближайшего пикапа отворилась, и из него вышла девушка в летней брючной паре, элегантных очках, с распущенными каштановыми волосами и небольшим кейсом в руке. Это была Варя. Оба внештатника сразу узнали ее, подтянулись и разлыбались. — Вижу, по вашим довольным мордам, что вы знакомы с лейтенантом Воронюк, — резюмировал Анатолий Викторович. — Можете радоваться и дальше, потому что она назначена командиром вашей группы. Вы, ханурики, поступаете в ее распоряжение и выполняете все, что она вам скажет. — Здравствуйте, — поприветствовала Варвара своих новоявленных подчиненных. Те радостно закивали, не зная, как отвечать по уставу или по-приятельски. — А теперь, — продолжил майор, не давая им опомниться, — долгороков дай мне свою осу. Продолжая улыбаться, Всеволод достал из поясной сумки травматический пистолет и протянул его шефу. Сулинов, забрав оружие, подошел вплотную к Тимохину и, протянув руку, потребовал. — Твои ножи! — Все! — Все! Хмурясь, Александр с неуверенной медлительностью выложил на ладонь начальника два клинка. — Тимохен, не зли меня, я сказал все! — с угрозой в голосе потребовал командир ударной группы. С тяжелым вздохом пришлось достать из берца короткий метательный нож и с обреченным видом отдать начальству. — Ну вот и отлично! — проговорил командир, разворачиваясь в сторону. — А теперь позвольте вам представить четвертого члена вашей группы. Еще один призывный взмах рукой и из того же пикапа с противоположной стороны вышел человек и, бодрой рысцой, обижав машину, приблизился к компании. В руках у него были два металлических кейса, на которые засмотрелись внештатники, поэтому в лицо, вновь прибывшему, они взглянули не сразу, а зря. — Твою ж! — заорал Тимохин, отскакивая назад и машинально стараясь достать ножи, которых у него уже не было. Севолод, уши которого при виде вари горели пунцом, вдруг резко побледнел. В отличие от напарника... Он не матерился, просто ошалело попятился, суетно копаясь в поясной сумке, разыскивая уже сданный травмат. «Вот поэтому я вас и обезоружил», — пояснил майор обалдевшим внештатникам. «Те, похоже, не слышали шефа, таращась во все глаза на четвертого члена команды. «Приветствую вас, друзья мои!» Радостно воскликнула эмиссар Ашас, делая попытку приветственно помахать руками. Но из-за тяжелых чемоданчиков это не получилось. «Александр, вы смотрите на меня, как будто я у вас завтрак отобрал. Сделайте более радостное лицо и прекратите уже нашаривать по карманам ножи. Берите пример с напарника, он невозмутим, как глыба льда. Кстати!» У него и цвет лица почему-то голубоватый. «Все, Волод Голубчик, вы хорошо себя чувствуете? Я бы на вашем месте!» «Все, хватит!» Резко перебил его слово излияние Анатолий Викторович. «Ты на допросе вдоволь наговорился, на месяц вперед. Теперь от тебя только действия нужны. Так что рот на замок и выполняешь все приказы, Воронюк!» Она для тебя с нынешней секунды. Царь и бог. Скорее уж, царица и богиня. Вдохновенно пропел Ашас. Пасть закрой, повысил голос майор. По его лицу было видно, что человек сдерживается из последних сил. Шутка ли? Двух нерадивых внештатников пощадил. Теперь еще и ужимки эмиссара залетного терпеть приходится. «Что же такого этот гад вам на допросе наплел?» Не выдержал Тимохин. «Его же по совокупности четвертовать должны были и кремировать без права на амнистию. А вы его на службу взяли?» «Пусть мир сошел с ума!» «Но мы не обязаны так!» Начал было оправившийся от потрясений Всеволод, но Сулинов резко прервал саму возможность дальнейшей дискуссии. «Все на этом!» «Все остальные вопросы решайте с лейтенантом. У вас теперь мобильная группа. Вы действуете автономно под ее командованием!» Протянув Варваре травматы ножи, изъятые у внештатников, он с сочувственным тоном пожелал ей. «Крепитесь, Варвара Андреевна. Не знаю, за какую провинность Бурменталь дал вам такое поручение, но он явно переборщил». «Мы на связи при малейшей опасности или любом косяке ваших подчиненных...» Он кинул суровый взгляд на обоих ребят и имени Сара. «Сразу вызывайте, не медлите, потому как, сдается мне, эта троица поопаснее любого монстра будет!» «Не волнуйтесь, Анатолий Викторович!» С уверенной улыбкой успокоила его Варя. «Риск работы именно таким составом взвешен и просчитан». Все должно быть в порядке. «То — То-то и оно, что должно! — усомнился майор, но спорить не стал. — Нам пора. До свидания. И удачи! Он легонько похлопал девушку по плечу на прощание, показал внушительный кулак троицы ее новых подопечных, как бы предупреждая их о тяжких последствиях, и размеренным шагом направился к машине. Новоявленная мобильная группа, в полном молчании провожало взглядами высокое начальство. Хлопнула дверца, зарокотал двигатель, и черная кавалькада, набирая скорость, умчалась по своим комитетским делам. Когда пикапы скрылись за поворотом, четверка еще какое-то время сохраняла напряженное молчание. Очень недолгое время, по правде сказать. «Итак, бойцы!» Бодрым голосом начала было Варвара. «Где бойцы?» Безапелляционно прервал ее Ашас. «Вот этих лесных партизан вы, варенько называете бойцами? Я вас умоляю, не делайте мне смешно. Это же чистейшие головорезы, особенно Тимохин. Вы только посмотрите, какая кровожадность сквозит в их глазах, когда они смотрят на меня». «А самое главное, какая в ней горит похоть, когда они пялятся на вас!» Неизвестно, какую проникновенную речь или конструктивные указания хотела преподнести лейтенант, но после такого вмешательства эмиссара места для диалога не осталось. Взревев раненым кабаном, Александр накинулся на болтуна. Севолод бросился останавливать Тимохина, попутно намереваясь пнуть из-под тишка того же Ашаса. Провокатор отмахивался от обоих чемоданчиками, вертясь в каком-то шаолиньском стиле. Александр врезал локтем под ребра напарнику, чтобы тот не мешался. Ойкнув, Долгоруков, не задумываясь, дал сдачи. Ашас, обрадованный, что про него забыли, решил отстояться в сторонке. Однако про него очень быстро вспомнили, и напарники, бросив выяснять отношения, накинулись на него с двух сторон. Потасовка грозила затянуться. Трое дрались по принципу «каждый за себя» или «один против всех». Варвара, смотревшая на все это безобразие, наконец решила, что пора навести порядок. Поставив на землю свой кейс и положив на него «ножи Александра», Она проверила, какой боеприпас заряжен в травмат Всеволода — резиновой пули. Удовлетворенно хмыкнув, Варя взяла на прицел ближайшего драчуна. Им оказался владелец осы, и он стоял к ней спиной и представлял собой прекрасную мишень. «Бабах!» Заорав, как ошпаренный, блондин схватился за подстреленную ягодицу и стал носиться кругами, сбивая по пути остальных участников потасовки. Тимохин, не разобравшись, вскочил первым и тем самым сделал себя целью номер два. В отличие от Всеволода, он встал к лейтенанту боком. Мишень не такая удобная, но и тут Варя не промахнулась. «Бабах!» И вот уже Саня, словив пулю в мякоть, присоединился к напарнику в диких скачках по кругу. «Остался третий участник драки». Так и не успев встать, он тем не менее увидел, что взят на прицел и успел подставить под выстрел металлический бок одного из чемоданчиков. «Бабах!» Срикошетив от прочной поверхности, третья пуля, по закону подлости, попала в уже пострадавшую часть Всеволодова полупопия. Не в силах больше кричать, блондин рухнул на землю и завертелся ужом, протяжно подвывая. Зная, что осталась еще одна четвертая пуля, Ашаст прикрылся уже обоими кейсами. Однако лейтенант больше не стрелял, оставив последний патрон для самого непримиримого нарушителя порядка. Такого не нашлось. Целую минуту внештатники приходили в себя от результатов начальственного произвола. Потирая места попадания... Они хмуро переводили взгляды с девушки на прячущегося за кейсами эмиссара, с него друг на друга и опять на Варю. По в бойске повертев осу на пальцы, она мило улыбнулась своей боевой группе. — Что ж, мальчики, если закончили ваши мужские разборки, то позвольте дать вам первое поручение. Быстренько собираем манатки и валим отсюда, пока полиция не приехала. Оказавшись в частном секторе за пару-тройку кварталов от места встречи, группа остановилась посовещаться, где им сесть для обсуждения плана дальнейших действий. Долгоруков внес предложение, так как они находятся буквально в двух шагах от квартиры Тимохина, то и штаб надо расположить там. Протесты самого Александра в расчет не брались, и решение было принято большинством голосов против одного. Буквально через 15 минут Тимохин, недовольно бурча про вторжение в личное пространство, был вынужден впустить незваных гостей в свое жилище. Варвара с чисто женской тщательностью осмотрела квартиру, Идеальный порядок на кухне вызвал ее одобрительное подсокимание языком, но стоило ей войти в комнату... «О, Майн Год, Тимохин! Что это за стоянка неандертальцев? В бедных африканских кварталах и то меньше бардака, чем у тебя в комнате!» Саша сделался пунцовым от стыда. Севолод и Ашас за его спиной злорадненько ухмыльнулись. Осторожно переступая через валяющиеся на полу обломки и упавшие с полок оружие, Варвара добралась до единственного в комнате сидения разломанного пуфика. Критически оглядев торчащий в мониторе нож, она поставила на пол кейс и села боком к столу, точь в точь, как это сделал вчера майор. — Итак, — лейтенант сурово осмотрела свою команду. — Устраивайтесь поудобней. «Начнем мозговой штурм!» Первым устроился Ашас. Положив на пол чемоданы, один на другой, уселся на них сверху. Смерив его ненавидящим взглядом, Тимохин тупо плюхнулся задом на свой тюфяк. Долгоруков же, задумчиво прикинув все оставшиеся возможности, предпочел просто встать у стены. Заметив это, бывший эмиссар не удержался от шпильки — «Похоже, наш долговязый друг какое-то время будет не в состоянии сидеть, а ведь всего-то две резиновые пульки!» «Теперь уже красной краской» — завелся Всеволод, а довольная мина проявилась на физиономе Александра. «Как дети, ей-богу!» — сделала замечание Варвара, хотя сама с трудом прятала улыбку. — Хватит уже подначивать друг друга. Нам предстоит серьезная и трудная работа, поэтому будьте любезны, сосредоточьтесь. Подчиненные тут же сделали серьезные лица и уставились на лейтенанта самыми преданными глазами. — Отлично. Всеволод, Александр, довожу до вашего сведения поставленной нашей группе задачи. Оба внештатника выпрямились по стойке смирно, причем Тимохин сделал это, не вставая с тюфика. Удовлетворенный их вниманием, Воронюк продолжила. «Из показаний, сделанных Ашасом во время вчерашнего допроса, нам известно, что сеть ренегатов, содействующих нападениям из-за граней, намного больше, чем представляло руководство комитета. И сам собой напрашивается вывод. Готовится массовое вторжение». Для его отражения комитету жизненно необходимы точные сведения. Все сотрудники, даже отпускники и те, что отсиживались на больничном, все мобилизованы. Идет охота за информацией. Каждый, кто может обладать хоть крупицей необходимых нам сведений, становится объектом для задержания. И, конечно же, из-за нехватки кадров на охоту мобилизуются и все внештатные сотрудники. Александр поднял руку, словно примерный ученик на уроке, и, дождавшись разрешающего кивка, уточнил. «То, что мобилизуются все силы, это понятно. Нам Сулинов еще вчера твердил о нехватке кадров и т.д. и т.п. С этим все ясно. А вот чего я никак понять не могу, так это...» Он указал на сидящего на чемоданах эмиссара. «Что этот гад здесь делает?» Варвара подняла удивленный взгляд. «Я чего-то не понимаю, ведь нахождение в нашей группе Ашаса вполне очевидно. Неужели ты невнимательно смотрел запись допроса, раз задаешь такие вопросы?» «А он запись вообще не смотрел», — вмешался Всеволод, сдавая напарника с потрохами. «У него смартфон сломан, да и комп тоже. Ему просто не на чем было смотреть». Тимохин тихо зарычал, а шас, отвернувшись, гаденько захихикал, а долговязый блондин преданно смотрел на начальницу, как будто не замечая реакции коллег. Девушка сняла очки и задумчиво потерла переносицу. Она понимала еще до назначения на данную операцию, что выполнение задания будет крайне трудным, но ей в голову не приходило что основные трудности создаст не плененный эмиссар, а эти двое внештатников. «Короче!» Лейтенант вернула на место очки и хлопнула ладонью по колену, призывая к вниманию. «Времени на объяснение нет. Возьмешь мой планшет, посмотришь запись и сам все поймешь. Тем временем я, Долгоруков и Ашас составим первичный план действий. Ты, Тимохин, после просмотра просто будешь выполнять наше распоряжение. «Варвара Андреевна», — официально обратился к ней Всеволод, — «а позвольте, я подкорректирую вопрос Тимохина. Я понимаю, почему этот перебежчик, — он кивнул на Ашаса, — включен в состав группы, но я не понимаю, почему ему так доверяют». «А потому», — терпеливо ответила лейтенант Воронюк, — «что попытка обмануть комитет...» — Дорого ему обойдется. Посмотрите на его шею. Ашас манерно поднялся и, подражая модели, демонстрирующей новую коллекцию одежды, развел пошире лацканы джинсовой куртки. На его шее красовался обруч из металлических пластинок, каждая из которых была проштампована старинными рунами. Сторонний человек вполне примет этот ошейник, за дизайнерское украшение, соответствующее модной нынче скандинавской мифологии. Но сведущие люди сразу узнают символы, подавляющие магические способности. «Точно такие же кандалы у него на запястьях и щиколотках», — продолжила разъяснение девушка. А шас все так же кривляясь, задрал сначала рукава и потом штанины, продемонстрировав упомянутые обручи. «И это еще не все. На внутренней стороне его ремня нанесены сковывающие заклинания. Ни ремень, ни кандалы снять самостоятельно невозможно. Это может сделать только маг, владеющий кодовым заклинанием». «Ну, допустим», — не сдавался зануда Долгоруков, — «но этим вы только лишили его магических способностей, а он ведь и без магии вполне способен на саботаж и диверсию». Я уж не говорю о предательстве и вероломстве. Обвиняемый в таких преступлениях эмиссар дурашливо изобразил скорбь и притворно схватился за грудь, словно у него вот-вот остановится сердце. «Севолод Голубчик!» Страдальческим голосом загнусавил он. — Как вы вообще можете сомневаться в моей искренности и честности? Клянусь всем, что для вас свято. Этими необоснованными подозрениями вы ковыряете в моем сердце большую черную дыру, в которой бесследно исчезают все мои добрые помыслы. — Я вам не голубчик, — сурово осадил его Всеволод. — А ваша честность и искренность? «Явления такие же недоказанные, как гипотеза Римана. Он вновь обратился к Варваре. «Нужны более радикальные меры, чтобы гарантировать хотя бы просто лояльность со стороны этого субъекта!» Субъект деланно сконфузился и оглянулся на лейтенанта в поисках поддержки. Та же, сдерживая улыбку, ответила самым доверительным тоном. «Такие гарантии имеются!» Пластины, из которых состоят кандалы, внутри полые. Сами полости заполнены взрывчатым веществом и снабжены подрывным механизмом с дистанционным управлением. То есть...» Она жестко посмотрела в глаза бывшему эмиссару. «Достаточно мне послать кодовое сообщение. По любому мобильному устройству, как наш добровольный помощник останется без рук, без ног и без головы». Услышав столь пугающие подробности, внештатники невольно отодвинулись от Ашаса, но смотрели на него без сочувствия. Сам же Ашас, видно уже знавший об уготованной ему в случае предательства участи, смиренно сложил на груди руки и сделал самое скорбное лицо, возведя глаза к потолку. «А что за кодовое сообщение?» поинтересовался Тимохин с плохо скрываемым злорадством. «Поделитесь с нами. Вдруг у вас не окажется возможности активировать взрывчатку, а необходимость в этом будет. Так мы бы за вас...» «Обойдешься». Мягким, но нетерпящим возражений тоном отрезала Варвара. Этот тон дал понять всем присутствующим, что под внешностью милой девочки... Скрывается валькирия с остальным характером, и с ней лучше не спорить. Александру сразу представилась вчерашняя картина. Распахнутое окно подъезда в соседнем доме и смотрящая на них сквозь оптический прицел девушка. — Нет, так нет, — произнес он вслух, мысленно признав, что такая пристрелит, не задумываясь. — Просто хотел как лучше. «Не надо, как лучше!» — поучительно ответила Варя, открывая свой кейс. «Надо, как положено!» Она извлекла из глубин чемоданчика небольшой пистолет и спрятала его в подмышечную кобуру под своим пиджаком. «Модернизированный рэп», — признал модель оружия Саша. «Уменьшенный вариант. Лазерный прицел, магазин на восемь патронов. Шикарная вещь!» Следом за рэпом из кейса был извлечен планшет и протянут Тимохину. «Файл с допросом на рабочем столе», — пояснила Варя. «Иди и смотри. Лучше всего в другую комнату». «Добро. С вашего позволения я посмотрю его на кухне». Новоназначенная начальница не возражала, и Александр ушел на кухню, где в первую очередь налил себе сока и сделал бутерброд. Усевшись за столом, он потер ноющую от боли мякоть последствия попадания резиновой пули и включил планшет. Нашёл нужный файл, запустил просмотр. Пропуская уже виденную часть, он выставил ролик с момента, на котором показ был прерван из-за неприятной поломки смартфона. По прошествии 10 минут записи Тимохин понял, Досмотреть это до конца будет чертовски непросто. Пленник отвечал на поставленные ему вопросы вроде бы вполне честно, но при этом все ответы были так напичканы словесной мишурой, что полезная информация занимала практически минимум времени. Ашас витиевато изъяснялся, постоянно переходя на посторонние темы, и что особенно бесило, постоянно возводил поклеп на него, на Александра Тимохина. Головорез, кровопийца, маньяк. Вот самые безобидные эпитеты, которыми его награждал допрашиваемый на экране злодей. Слушая все это, хотелось вернуться в комнату и настучать обнаглевшему двойнику тем же планшетом по башке. Но приходилось сдерживаться. За просмотром он уже выдул три стакана сока и нервно схомячил 5 бутербродов. 40 минут записи, безотрывный просмотр. Но только теперь стала ясна обстановка, заставившая руководство комитета шевелить булками. Оказывается, эмиссары, проникшие из-за граней, не такое уж и редкое явление. Комитет просто-напросто вовремя не разглядел масштаб нахлынувшей нечисти. Количество теней, вселившихся в тела граждан этого мира, или, подобно Ашасу, пришедших из Астрала со своими телами, перевалило за сотню. Все они были рассредоточены по разным городам, чтобы легче скрывать свою многочисленность. Связь между ними и координацию действий обеспечивали люди из числа ренегатов и некоторые представители нелюдей дать конкретную наводку на кого-нибудь из перечисленных, а Ашас отказывался, ссылаясь на недостаток информации. Ибо, как он объяснял, его собственный переход в этот мир произошел только вчера, то бишь позавчера, и его связные еще не успели на него выйти. Максимум, что он мог добровольно указать, это место и время, где ему надлежало ждать условленной встречи. На вопрос доктора Барменталя, какова же конечная цель и задача всех засланных эмиссаров, словоохотливый пленник дал ответ, занявший у него 15 минут времени. «Задачи предельно просты. При содействии местных создать мобильные боевые формирования и дождаться времени, когда из-за граней будет предпринято массированное вторжение». И вот тогда, используя созданные формирование, поднять панику среди населения, ударить в тыл граничарам, чем обеспечить успех атаки основной армии вторжения. Когда и где конкретно будет произведено подобное нападение, а Шас должен был узнать у своих связных, встретиться с которыми он не успел. Последние 18 минут записи были посвящены откровению пленника на тему почему он решил сотрудничать с комитетским дознавателем. Причина оказалась крайне душесчипательной. Мир за гранями напоминает ад. С некоторой точки зрения даже не напоминает, а, собственно, и является адом. Тени в этом мире безымянны, бестелесны, они не живут, а существуют. Жалко, скучно, бедно и, главное, совершенно бессмысленно. Попав в наш мир, тень, ставшая Ашасом, познала радости материального мира. Захлебываясь от эмоций, пришелец из-за грани описывал, какой восторг он испытывал, когда много лет назад, сидя в мозгах у Тимохина, наблюдал за девушками в купальниках на удаленном пляже. Какой вкусной была еда в тех кафешках, где перекусывал Александр. И как это приятно! мчаться за городом на своем личном авто, вдыхая полной грудью встречный ветер. Усившему всего этого Ашасу ужасно не хотелось, чтобы мир граней пришел сюда со своими правилами, раз и навсегда перечеркнув все то, что ему так здесь понравилось. И вот ради сохранения прелести мира людей Бывший эмиссар готов пойти на сотрудничество с бывшими врагами, предоставив все свои способности и умения. Тупо из личного эгоизма. Скептически хмыкнув, Тимохин отключил планшет. Неужели комитетское начальство настолько наивно, что поверило этому волку в овечьей шкуре? Наш мир он хочет спасти, как же, держи карман шире. Да если бы Варька его вчера не подстрелила, он бы уже на наших трупаках отплясывал. Сволочь! С этими мыслями он вернулся в комнату, где остальные участники группы обсуждали возможные варианты будущего плана действий. «Ну, и чего надумали однополчане?» — спросил Тимохин, возвращая девушке планшет. «Какие умные мысли посетили две светлые головы и одну темную?» — Да бросьте, Александер! — тут же съязвил Ашас. — Не такая уж она у него темная. Наоборот, смотрите, как сверкает ее бледноволосая поверхность при естественном освещении. Севолод, на которого были переведены стрелки, сжал кулаки, явно намереваясь воздать провокатору по заслугам, но был остановлен приказным тоном Варвары. — Так, успокоились все! Взяв со стола два исписанных листка, протянула один Долгорукову. — Чтобы максимально охватить весь район поисков, предлагаю разделиться. Вы с Тимохиным пройдетесь по этому списку, а я с Ашасом — по второму. Александр перехватил листок и бегло ознакомился с его содержимым. В нем перечислялись адреса, имена и фамилии, а также профессии, как официальные, так и неофициальные, указанных лиц. Всего 20 объектов. Запаримся обегать их всех. И не факт, что вся эта шушера обладает хоть грамулькой полезных сведений. Тогда что предлагаешь ты? Сложив на груди руки, спросила лейтенант Воронюк. Саня замялся. Конкретных предложений у него не было. Просто не хотелось весь день носиться по городу, как беговая коза по ипподрому. И он уже готов был признать свою некомпетентность, как вдруг его осенило. «Давайте для начала сходим в то самое кафе, где эмиссар должен был встретиться со своим связным. Ведь тот, кого он должен встретить, уж точно обладает информацией, причем конкретной и нужной». Услышав такое предложение, Ашас восторженно зааплодировал. Севолод, выпучив глаза, покрутил пальцем у виска, и даже терпеливая Варвара одарила его сочувственным взглядом, которым обычно смотрят на простодушное и наивное дитя. «Тем кафе, — внесла она ясность, — будут заниматься штатные сотрудники комитета, а конкретно ударная группа самого Сулинова». Ты уверен, что нам стоит путаться у него под ногами? — Не стоит, — уступил в этом вопросе хозяин квартиры, но не отступил в целом. Поэтому предлагаю идти туда не в условленное время встречи. С десяти вечера до полуночи, а прямо сейчас, днем, сходим, посидим, осмотримся, глядишь, на какую-нибудь зацепочку и наткнемся. Не зря ведь они именно это треклятое кафе выбрали. Место наверняка бойкое». Варвара Андреевна ненадолго задумалась. Сразу соглашаться ей не хотелось. Она понимала, что этим выходом их группы нарушит приказ руководства действовать в указанном при распределении районе, но также ясно представляла себе, какой контингент они будут проверять на выделенной им территории. Найти что-то стоящее среди этой мелкой шушеры — шансы крайне малы, а силы времени будет затрачено много. Поэтому предложение Тимохина ей показалось нерешенным смысла. «Хорошо», — одобрила она наконец, — «рискнем, съездим на место встречи, отправляемся сейчас и все четверо». Вновь взяв свой планшет, Она вызвала на нём формуляра о приеме табельного оружия и, кивнув на чемоданы, принесенные шассом, скомандовала. «Разбирайте ваши пушки. С данного момента нужно быть готовым ко всему».